Глава девятая. САМОАНАЛИЗ. ТЕСТ НА ПСИХОВАМПИРИЗМ Многим проще страдать, чем что-то изменить. Автор неизвестен. Я легкая добыча для психовампиров? Теперь вы знаете, что психовампиры непредсказуемы и могут появиться буквально из ниоткуда и в любое время. Поэтому для профилактики целесообразно задуматься и выяснить для себя, насколько вы подвержены их опасному воздействию. Вы типичная жертва или просто время от времени посылаете сигналы, которые принимают вампиры? Давайте узнаем. Итак, характерны ли для вас следующие фразы или мысли? «Почему эти вампиры нападают именно на меня? Ведь вокруг столько других людей. Почему я притягиваю к себе тяжелых людей?» У всех, с кем я знакомлюсь, либо вечно какие-то проблемы, либо уже есть партнер. Почему мне все время попадаются начальники с таким ужасным характером? Что я делаю не так? Почему со мной все время что-то происходит? Меня преследуют неудачи. Именно из меня всегда высасывают энергию. Люди пристают ко мне, как репей. Я чувствую себя корзиной для бумаг. Все швыряют в меня мусор. Если вы так думаете или говорите, то вы потенциальная жертва и легкая добыча для психовампиров. Ведь если вас занимают такие вопросы, вы посылаете определенные сигналы, которые отражают основную установку – принятие роли жертвы. Все это происходит неосознанно. Для анализа нужно довести эти сигналы до сознания, что позволит вам найти свой путь и выйти из роли жертвы. Какие сигналы мы посылаем? Когда мы уязвимы для психовампиров? Постарайтесь честно ответить на следующие вопросы. Варианты ответов. Редко, низко-мало, иногда, средне, часто, много, высоко, сильно. Ставлю ли я под вопрос самоценность? Мучают ли меня сомнения в себе? Есть ли у меня слабости, о которых я до последнего времени не подозревал? Часто ли чужие замечания задевают меня за живое? «Я чувствительный и уязвимый человек, которому не все равно, что говорят и делают другие? Насколько мне важно мнение окружающих? Насколько я позволяю другим влиять на себя? Часто ли я соглашаюсь с чужими мнениями, имея свое? Насколько эмоционально я воспринимаю тяжелые нервные ситуации, например, расторжение брака, расставание и так далее?» Чувствую ли я острее в состоянии стресса, как из меня высасывают энергию? Насколько я недоволен своей жизнью? Часто ли я лгу себе настолько, что это заметно другим? Часто ли я думаю, что уже справился с проблемой, хотя на самом деле это далеко не так? В первую очередь проработайте вопросы, на которые вы ответили часто, много, высоко, сильно. Пример анализа А. Вы ответили часто на вопрос, часто ли я соглашаюсь с чужими мнениями, имея свое. Вероятно, вы слишком восприимчивы к чужому мнению, то есть подвержены манипуляциям и можете стать легкой добычей для психовампиров, например, вампира-душителя. А теперь, пожалуйста, спросите себя, важно ли вам, что вашей жизнью управляют другие? Если да, вам нужно работать над собой. Пример анализа «Б». Вы ответили часто на вопрос, мучают ли меня сомнения в себе. Возможно, вас с вашими сомнениями в себе другие воспринимают вампиром «да, но». Но при этом вы сами – потенциальная жертва всех типов вампиров. Далее предлагаем вам несколько заданий-инструкций для самостоятельной работы, которые должны послужить вам стимулом. Со временем у вас появится надежный иммунитет против психовампиров. Разберитесь с сутью базового конфликта в своей жизни, начиная с раннего детства, и еще раз обратите внимание на психологические механизмы, которые разбираются в пятой главе. Задумайтесь, как вы воспринимали родительскую любовь, как безусловную или условную. Будьте честны с собой, вы живете скорее подчиняясь воле других или сами определяете свою жизнь. Вспомните примеры из своего прошлого. когда вы чувствовали себя так, как будто из вас высосали энергию, и подумайте, как действовать в таких ситуациях в будущем. Вампирю ли я других? Если верить легендам Трансильвании, укус вампира делает человека вампиром. Конечно, это всего лишь легенды, но сам принцип вполне применим и к нашей с вами жизни. Например, многие люди изо всех сил стараются не превратиться в подобие своих родителей. Однако истинная сепарация от родителей удается им крайне редко. Большинство застревают на уровне критики и осуждения принципов и установок родительского дома, не анализируя сколько-нибудь подробно, а главное честно, свое собственное поведение. И все же надо искать свой путь, работать над самоценностью. А это значит, что иммунитета против психовампиров можно добиться лишь путем глубокого и сосредоточенного самоанализа. Упражнение. Представьте себе, что вашего партнера, членов вашей семьи, родственников, знакомых, коллег, сотрудников и начальников попросили перечислить их личных психовампиров. Возможно ли, что в их списке окажетесь и вы? Если да, к какому типу вас можно было бы отнести? Ведь мы уже изучили множество типов психовампиров. Что если вас самого воспринимают как кровопийцу, мысленно проанализировав, кто или что изматывает вас и отнимает силы, Вы легко сможете понять, воспринимают ли другие подобным образом вас самих. Вот несколько примеров. Люди, которых воспринимают как психовампиров, и которые никогда в жизни этого бы не заподозрили. Мать, у которой всегда есть время для детей, и которая всегда готова прийти на помощь, но никогда не оставляет детей одних с отцом на выходные, вы там без меня не умрете с голоду? Воспринимается как психовампир. Отцу ведь тоже хочется побыть вместе с детьми, Уж как-нибудь они выживут, питаясь макаронами или в Макдональдсе. Работника, который всегда сразу выполняет все поручения, письменный стол у него тоже в полном порядке, на все электронные письма отвечено вовремя и так далее, коллеги считают очень тяжелым человеком. Знакомый, у которого, судя по всему, дела всегда идут хорошо, у него нет ни малейших проблем, он всегда улыбается, тоже воспринимается другими как тяжелый человек. Начальника, который каждый день по поутру приходит в офис первым, а вечером уходит последним, подчиненные считают психовампиром. Любой, кто приходит позже или уходит раньше, испытывает угрызение совести. Никому в голову не приходит, что шеф – трудоголик, только что развелся с женой и теперь полностью переключился на работу. Измотанную домохозяйку, у которой забот полон рот и которая часто попрекает мужа, у тебя есть возможности для самореализации, а я вынуждена менять пеленки. Сам муж воспринимает как психовампира. Муж, который 20 лет подряд на вопрос, как прошел день, ежевечерне отвечает лишь: да не спрашивай, ужасно как всегда. Или жена, которая каждый вечер болтает лишь о детях, пеленках и так далее. Такие люди воспринимаются их супругами как психовампиры. Для самоанализа необходимо осознать, как вы сами себя воспринимаете и как вас воспринимают другие. Для этого нужна крайне важная, но вместе с тем чрезвычайно трудная рефлексия. Вопрос в том, как мы видим сами себя и какие чувства пробуждаем в других. Симпатию, антипатию, вожделение, равнодушие, интерес. Далее приведенные упражнения прекрасно себя зарекомендовали на практике. Первое упражнение. По-вашему, какие чувства вы вызываете у других при первом контакте? Представьте себе, что входите в помещение, где группа людей слушает докладчика. Вы опоздали, так что теперь приходится пробираться между рядами. Вас все видят, и вы всем мешаете. Какие чувства вы как личность вызываете в слушателях, независимо от того, что опоздали? Второе упражнение. По-вашему, какие чувства вы вызываете в людях, которые вас уже знают, в друзьях, родственниках и коллегах? Радуются ли другие вашему приходу или терпят вас из вежливости? Чувствуют ли люди себя в вашем присутствии хорошо, уверенно, спокойно или нет? Откровенничают ли при вас другие? Охотно ли рассказывают вам о своих проблемах? Или, пожалуй, нет? Теперь у вас есть только одна принципиальная возможность уточнить видение собственного «я». Честная обратная связь от того, кто в состоянии ее дать, то есть от человека, Обладающего здравым смыслом и разбирающегося в людях Мы уже оговаривали этот момент Мало кто способен дать нам искреннюю поддержку в виде обратной связи И еще меньше тех, кто при этом окажется сносным психологом Встретите такого человека, дорожите отношениями с ним Он бесценен для вашего дальнейшего развития как личности Итак, предположим, что вам все же встретился такой здравомыслящий знаток человеческих душ Спросите его, как он вас воспринимает Какие чувства вы в нем вызываете, когда входите в помещение, где он находится? Для пояснения приведем наглядный пример. Глава банка ЛУЦ, 43 года, состоит в выборном правлении одного клуба по интересам, члены которого раз в месяц собираются на заседание. ЛУЦ, один из девяти членов правления, старается доминировать во время заседаний. Он постоянно просит слова, как правило, чтобы сказать какую-нибудь гадость. Манипулирует людьми и излишне затягивает мероприятия. Другие члены правления, все работают на общественных началах, очень устали от таких заседаний и часто не испытывают ни малейшего желания принимать в них участие. Все уже обсудили Луца друг с другом, но только не с самим Луцем. Никто не осмеливается поговорить с ним на чистоту. Случайно участником этого клуба становится психотерапевт. Он уже в перерыве первого заседания заводит разговор о проблеме. Быстро становится ясно, что все остальные члены правления уже истрадались. Но никто не готов подойти к Луцу и все высказать ему в лицо. На следующем заседании Луц, занятый на основной работе, отсутствует, о чем он очень сожалеет, поскольку обычно не пропускает ни одного заседания. Мало ли что там могут нарешать без него. В отсутствии Луца заседание проходит весьма продуктивно, в гармоничной атмосфере, и все расходятся по домам воодушевленные и полные энтузиазма. Когда на следующую встречу вновь приезжает Луц, Уже через полчаса всем становится ясно, что дело именно в нем. Атмосфера снова накаляется, в воздухе временами искрит, а многие вообще самоустраняются, просто сидят и что-то рисуют в блокноте. И тут наступает момент, когда Луц наконец должен получить ту самую обратную связь, и он ее получает. Один за другим, конечно, кому-то пришлось ввести мяч в игру. Члены правления говорят Луцу, «Когда тебя на прошлой неделе не было, заседание прошло чудесно». Но стоило тебе снова появиться, и настроение у всех испорчено. Дело в тебе. Мы больше не хотим продолжать работать в таком духе. Либо ты сам как-то приспосабливаешься к нам, либо мы выкинем тебя из правления». Луц совершенно обескуражен и впервые теряет дар речи. Словом, уже на следующем заседании его будто подменили. Конечно, иногда случаются рецидивы, но до прежнего Луца ему далеко. Стоит заметить, что у других членов правления на самом деле не было возможности выкинуть Луца. Отстранять членов правления может только общее собрание членов общества. Но групповое давление «или ты приспосабливаешься, или ты больше не с нами» оказалось действенным. Впервые Луц получил обратную связь, узнал, как его воспринимают другие. Жена все это время по понятным причинам молчала. А как большой начальник, он лишил себя возможности получать обратную связь от сотрудников. хотя бы теоретически. Ведь какой шеф настолько уверен в себе, что просит и даже требует критики от своих подчиненных? Если вы осознали, что сами являетесь психовампиром, это уже большой плюс. Спросите у своего собеседника, согласен ли он с вами в том, что окружающим, в том числе и ему самому, с вами иногда может быть немного сложно общаться. Слово «психовампир» лучше не использовать. Это даст вам возможность обсудить, что делать, и вы наверняка мысленно точнее проанализируете свои собственные действия. Теперь вас уже вряд ли будут воспринимать как психовампира. Проанализируйте также, не обесцениваете ли вы иногда других, чтобы повысить собственную самоценность. А как обстоит дело с вашим чувством собственной ценности? Нужны ли вам многочисленные подтверждения извне? Оказываете ли вы иногда давление на других? Какой шеф настолько уверен в себе, что просит и даже требует критики от своих подчиненных. И что дальше? Не существует лифта, к счастью, приходится идти по лестнице. Автор неизвестен. Вы, вероятно, уже разобрались с феноменом психовампиризма, пересмотрели некоторые эпизоды вашей собственной биографии и чувствуете себя намного легче. А еще вы получили заряд вдохновения на будущее. Возможно, вы даже поменяете кое-что в своем поведении, да и в жизни в целом. Перестанете так рьяно подчеркивать свои сильные стороны, что выглядит для окружающих как проявление вампиризма, и начнете работать над своими слабостями. Не думайте, что авторы этой книги сами ни для кого не становились психовампирами, или что у них есть безотказный иммунитет против психовампиров. Один из авторов во время работы над книгой поймал себя на том, что порой бывает для других вампиром скалолазом. а сам вырос в семье вампиров-консерваторов. Делает ли это автора невыносимым человеком? Для одних да, а других он не тронет, даже не посмотрит в их сторону. Однако вдруг становится понятным и даже логичным, что человек, который сам работает без остановки и предъявляет непомерно высокие требования к окружающим, страдает сильнейшей аллергией на консерваторов, которые, по его мнению, только мешают. И уже совершенно очевидно, почему этот вампир Скалалас вообще стал таким, да из простого упрямства. Это была ответная реакция на поведение членов семьи, общества-консерваторов, поскольку они, как ему кажется, едут не снявшись с ручника. Обнаружив у себя черты одного из описанных типов психовампиров, вы, должно быть, прокрутите перед мысленным взором картины из жизни, а то и ощутите раскаяние в некоторых случаях. Но не переусердствуйте с чувством вины. смотрите вперед и впредь следите за своим поведением и на работе и дома возможно вы поймете кто стал вашей жертвой и найдете корень проблем в отношениях с этим человеком никогда не поздно изменить собственные модели поведения или даже сломать их кроме того может оказаться что вы лишь умеренный не настоящий вампир так сказать вампир любитель описанные в книге модели поведения намеренно утрированы окраски сгущены лишь для большей наглядности Всегда есть место для полутонов, для самых разных сочетаний. Один из авторов знает человека, в котором живут вампир-душитель, вампир-эксперт и вампир скалалас После пяти лет дружбы, если мучительный дисбаланс можно назвать дружбой, автор-жертва разорвал эти отношения. И, пожалуйста, не думайте, что авторам не приходится устанавливать границы друг для друга. В идеальном мире сотрудничество – это баланс рационального мышления и управления эмоциями. А в реальной жизни приходится спонтанно и отдавать, и брать. И если удастся установить динамическое равновесие между этими процессами, ни о каком вампиризме и речи нет. Люди сознательно или несознательно всю жизнь стремятся к такому балансу, который выражается в искреннем уважительном общении, как в личной жизни, так и на работе. В конце концов, главное – это терпимость к чужим слабостям. У каждого человека есть недостатки – быть к ним терпимыми – и помогать другому преобразовывать их в сильные стороны – достойнейшая цель. Проверьте, насколько вы терпимы. Все мы проходим в жизни через различные этапы. На одном из них мы можем стать для своего друга вампиром. Если дружба настоящая, а друг обладает терпимостью, то отношения переживут этот непростой период. Жертва может даже помогать психовампиру и поддерживать его, став для него на это время своего рода коучем. Это, пожалуй, идеальный пример межличностных отношений. Если мы на каком-то этапе чувствуем, что нашу жизнь определяют внешние обстоятельства, повлиять на которые мы не в силах, тоже нужно работать над своей терпимостью. В некоторых ситуациях, даже если мы полностью независимы, то есть полностью защищены от опасности стать жертвами, нами все равно кто-то манипулирует к нашему величайшему неудовольствию. Да и при стремлении к независимости важно помнить о балансе, Ведь тот, кто целиком и полностью управляет своей жизнью, рискует утратить способность завязывать и поддерживать отношения. Многие браки распадаются из-за конфликтов, так как оба супруга слишком независимы. Многие люди, долго живущие в одиночестве, утрачивают способность понимать других или даже интерес к этому. Возможно, после прослушивания этой книги у вас возникло чувство, что в результате упорного самоанализа вам придется решить кучу задач. Может быть, вы узнали о себе кое-что обидное, всю жизнь вы играли роль жертвы так ни разу и не задумавшись об этом. Авторы и тут замечают, что в процессе самопознания столкнулись с тем же и научились смеяться над собой. Прививка от вампиров – проект длиною в жизнь. Относитесь к нему как к спортивным тренировкам. Можно чего-то добиться, только если упражняться ежедневно. Не бывает жизни без психовампиров. Но никто не мешает вам изо дня в день работать над балансом и достижением независимости. Оно того стоит. В конце концов, жизнь-то ваша. Постскриптум. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Антуан Десент Экзюпери.